Глава пятая. Терон Драго. Терон Драго, великая и ужасная сваха. Торжественно и серьезно провозгласил Натан, стоило войти в кабинет. «Угроза нашей холостяцкой жизни собственной коварной персоной. Трепещите, дуалы, он принес брачные оковы тьмы». Трепло. Коротко бросил Терон, стаскивая с лица маску. Надо было тебя отправить навстречу с этими истеричными девицами. Отдохнул бы, расслабился, покакетничал И он многозначительно подвигал бровями. «Всё так плохо». Из-за стола поднялся крепкий мужчина. Седина только тронула тёмные виски, голубые глаза смотрели спокойно и сдержанно. Однако в каждом движении воины чувствовалась скрытая мощь и огромная сила. «Докладывай». «Предварительный отбор выявил двадцать одну девушку, готовую принять нашу тьму, командор», — доложил Терон и положил на стол папку с личными делами всех кандидаток. «Но твоей Сати среди них не было. Даже не спросила», — констатировал командор. «Мне жаль Тер». «Она в этом мире, Андро, не мог ошибиться. А если она здесь, рано или поздно я её найду». «И опять станешь свободным женихом», — Вернул шпильку Натан. «Этот мир много лет воевал. Возможно, её уже нет в живых, тар Командор больше не улыбался. Да и остальные присутствующие в кабинете дуалы притихли. Она жива. терон задумчиво кивнул. Жива. Моя брачная метка налилась силой и стала намного ярче. А сегодня, во время ритуала, я почувствовал, что она рядом. На целый миг а потом всё пропало. «Только ты мог отправить избранную в мир, где идёт война с демонами!» — раздался голос за спиной. И Терон медленно повернулся, чтобы столкнуться с вызывающим взглядом корех глаз. «Получить шанс на будущее и так бездарно его упустить! Ты неудачник, Драго!» «Благодаря этому неудачнику, Градис, мы получили новый мир, землю, женщин и шанс на возрождение» прервал назревающий скандал командор. Именно брачная метка Терона Драго привела нас сюда. Его Сатия нашла мир, готовый принять нас. Все получилось идеально. Терон молчал. Три года назад его симбион сделал все возможное, чтобы вытащить носителя из чокнутого закрытого мира и спасти девушку, которая спасла его. Его тьме удалось вернуться туда, где их ждали остатки когда-то сильной и непобедимой расы. «Последний легион тьмы». Но унести ещё и девушку он уже не смог. Пришлось оставить для неё проход и ждать. Но она так и не пришла, а он не смог вернуться, чтобы освободить её от клятвы частицы силы, отданной Анро, его симбионтам, его тьмой. «Это воля Дайоны. Не нам спорить с богиней», — коротко бросил командор. «Раз она привела нас сюда, значит, так надо». И если твоя избранная жива, ты её найдёшь. А нужна она тебе, Тер. Ты ведь её даже не видел. Может, лучше забыть и найти другую. Таким, как мы, не отказывают. Натан хлопнул друга по плечу и сунул в руку кубок с лёгким вином. Не отказывают, скорее сами прыгают в объятия. Встреться они с избранной в других обстоятельствах, и всё было бы иначе. Свидания, разговоры, симпатия и только потом медленное приучение к тьме. Вливание маленькими дозами, постепенное наращивание силы, обучения общения Его симбионту пришлось рисковать. Он мог убить девушку, она могла не выдержать его мощи. Всё же Анро взрослый и сильный Сим, один из сильнейших в Легионе. Но она выдержала, приняла в себя всю его тьму, спасла их обоих. Очень сильная девочка. Анро оставил в ней маленькую часть себя, потому что после полного слияния она не смогла бы выжить без тьмы. И мы чувствовали ее, а теперь нет. Исчезла. Все, что он знал о ней, — это имя Нина и возраст. Он был ослеплен тяжелыми препаратами, которые ввели пленители, а его симбионт оказался ослеплен ядом техногенного мира. Все, что им осталось, — это эмпатия и желание отомстить. До Нины люди ловили ещё троих, но никто не смог принять тьму. А она оказалась одарённой, одной на миллион в мире, лишённым силы и магических потоков. Про двадцать вторую девушку он предпочёл промолчать. На какое-то нелепое мгновение ему почудилось, что это она, его Сатья. Но девушка оказалась пустышкой, да и по возрасту не подходит. Его избранные всего двадцать, а этой Элине — двадцать четыре хотя выглядит она, конечно, очень юной. Перед глазами возникли перепуганные, но упрямые глаза, подрагивающие от волнения припухшие губы, которые она прикусывала, тонкие нервные пальцы, светлые, убранные в тугой пучок волосы, которые девушка поправляла, когда волновалась. Интересно, как она выглядит с распущенными волосами? Забавная, колючая, смелая. Не красотка, как остальные, но именно она заинтересовала и его, и Анро. Она единственная не боялась. Опасалась, была насторожена. Желала сбежать, но не боялась. Сначала он хотел всего лишь проверить её метку, а когда то и не нашлось, понял, что не хочет девушку отпускать. Просто не хочет. Но это было неправильно. Он отпустил, и сразу же возникла острая необходимость увидеть её ещё раз. Разобраться, что же в ней так его притягивает. Впрочем, у него есть и время, и возможность устроить им еще не одну встречу. Поиграть немного, наслаждаясь удовольствием, разгадывать ее секреты. Все равно она никуда от него не денется. «Командор!» — голос Натана выдернул из размышлений. «Какой план?» «План?» — старый дуал жестко улыбнулся. «Освоимся, присмотримся!» Потихоньку заменим нашими людьми все важные посты. Посадим на трон Дуала. Кто женится на вдовствующей императрице Исис? Словно в шутку поинтересовался Градис, но в кабинете моментально стало тихо. Кто хочет стать императором? Есть пара кандидатур, кивнул ему командор. Но торопиться не будем. Может быть, просто заберем обещанные земли и уйдем к океану. «Чтобы через несколько сотен лет к нам пришли толпы фанатиков с факелами, и всё повторилось?» — спросил кто-то. Ответа так и не последовало. Все присутствующие хорошо помнили недавнюю историю и повторения трагедии больше не хотели. «В этот раз мы будем готовы». Снова жёстко улыбнулся командир легионеров. Совещание затянулось на несколько часов, а когда дуалы стали расходиться, командор велел Драгу задержаться и ведь знаешь, как размножаются наши симбионты. «Почкованием», — с улыбкой ответил Терон, с удовольствием слушая возмущённое шипение Анро, который был категорически не согласен с такой трактовкой. «Можно и так сказать», — улыбнулся в ответ старый воин. Частица, которую он передал землянке, росла вдалеке от сородичей. Его некому было обучить. Даже мы с моей Акас не можем предсказать. «Какой сюрприз тебя ждёт?» Терон прислушался к бухтению симбионта и улыбнулся. Анро говорит, что его почка будет гениальна, как и основной ствол. Так что пусть Акас не завидует. Он поговорит с ней на равных, когда она отделит от себя хоть одну полноценную каплю, способную дать существование новому Симу. Командор несколько минут смотрел на собеседника, а потом, запрокинув голову, громко и раскатисто расхохотался. «Я всегда знал, что вы оба начисто лишены скромности, но не подозревал, что твой сим еще и язва. Ступай, сын». Терон занимал небольшой, но уютный особняк, выходящий окнами на величестве на устремленные ввысь дворец императрицы. Хозяин здания погиб несколько лет назад. Его вдову и дочь императрица переселила во дворец, а симпатичный двухэтажный белый особняк с портиком Достался Терону вместе со слугами, кухаркой и чопорным дворецким. Письма были. Дворецкий протянул золотой поднос, заваленный приглашениями. В нос ударил запах духов и благовоний. Терон скривился и на мгновение выпустил тьму из кончиков пальцев, превращая надушенную бумагу в маленький костер. Дворецкий флегматично оценил горстку пепла и строго объявил. «Дуа, в малой гостиной вас ожидает легионер». «Отлично. Это тот парень, который пошёл провожать Элину Никсеттеря». В душе шевельнулось предвкушение. Он уже отдал приказ оставить досье на девушку, но это исполнят лишь завтра. Зато сегодня вечером он выслушает рассказ живого человека. Это всегда интереснее. Подайте вино и закуски. Когда Дуал вошёл в гостиную, гость, заложив руки за спину, рассматривал большую картину, на которой маленькая девочка в пышном голубом платье играла со щенком. доа стремительно повернулся он и щелкнул каблуками. Легионер Раймон артес прибыл для доклада. «Мы ведь знакомы, Раймон!» — улыбнулся Терон, протягивая руку. Устав выбит на подкорке, — усмехнулся легионер, пожимая протянутую руку. Как разительно отличается жизнь аристократов и простых людей! Он обвел рукой стены, затянутые в золотую парчу. «Не боишься привыкнуть?» «Думаешь, не стоит?» «Это вам виднее», — пожал плечами Раймон. «Нас, неотмеченных тьмой, тоже неплохо приняли в этом мире. Правда, в нашей казарме нет золота на стенах и мебель попроще», — усмехнулся он без зависти, осматриваясь по сторонам. «Но когда я женюсь, квартиру выберу без всей этой помпезной показухи. Мне тоже не нравится». Терон посмотрел по сторонам. В этой комнате он был второй раз и до слов Раймона не обращал внимания на обстановку. Теперь же заметила и вычурную мебель, и ковры, и позолоту на светильниках и рамках картин. Есть уже невеста. Она пока об этом не знает. «Элина Никс Этери», — улыбнулся Раймон. «Милая, весёлая и свободная. Живёт с подругой на чердаке доходного дома. Каждый день поднимается туда, по внешней прогнившей лестнице». «По лестницу я завтра заменю, а потом попробую подыскать для девушек более приличное жильё. Если всё пойдёт по плану, через месяц сделаю предложение. К счастью, мне для этого не нужно одобрение тьмы». В душе недовольно зашевелился Сим, но Терон промолчал. Мало кто из смертных мог представить, что значит делить тело и разум с ещё одним существом. И всё же тень на мгновение закрыла его лицо. «Прости» склонил голову Раймон. «Я понимаю, как вам сейчас трудно». «Не понимаешь и никогда не поймешь». Трудно было, когда они узнали, что возвращаться некуда. Что их легион — единственный выживший, после того, как бывшие союзники уничтожили их независимый город вместе со всеми его жителями. Седьмой легион решением старейшин был направлен во внешние миры на поиск нового дома. Они подозревали, что на них нападут, но не думали, что это будет яд техногенного мира, против которого не выстоят даже симбионты. Они не успели. Мы отомстили. Раймонд понял, о чем он вспоминает. «Мы возродимся», — кивнул Терон, отгоняя воспоминания. «Прошлое невозвратно, поэтому следует сделать выводы и идти дальше». Служанка принесла поднос с закусками и вином, и мужчины перебрались за стол. Терон пил вино и с бесстрастным лицом слушал доклад Раймона, хотя внутренний удел Сим, требуя громко заявить о своих правах на девушку, пока всякие наглые легионеры не увели ее в храм богини Дайоны. Терон осторожно поставил бокал на стол, чувствуя, как гнется серебро в пальцах. Все это время он боролся с собой и с Анро, Симбионт жаждал вырваться из тела, чтобы показать мальчишке Раймону, кто имеет на девчонку больше прав. «Это наша добыча», — шипел он. «Не отдадим». Терон мог бы с ним согласиться, но брачная метка на плече горела темным пламенем, напоминая, что у него есть обязательства. И пока Терон их не исполнит или не расторгнет договор, он не имеет права на интрижки. Все, что он может предложить Эллине, — это место любовницы. Но после сегодняшнего представления во дворце он был уверен, что это место её не устроит. Я не смог рассмотреть лицо, но по виду это человеческий мужчина лет двадцати пяти. Со мной был один из воронов легиона, думаю, он его найдёт. «Спроси имя ворона», — прошипел симбион, будто Терон сам бы не догадался. «Анрей», — ответил Раймон, — Он нас нагнал, когда мы покинули территорию дворца. Симбионты не могут существовать долго вне тела носителя, но они умеют перемещать часть себя в тела фамильяров. Когда-то дуалы выбрали для этих целей воронов. Птицы легче всего переносили контакт с чужим разумом. Анрей был фамильяром Градиса. Терон криво усмехнулся. Их с Градисом соперничество опять коснулось женщины. Я направил к дому Элины патруль, но хотел просить тебя пойти туда утром со мной. Напрягает меня этот их визитер. Раймон отставил бокал и встал. Мне кажется, это не вор, и кажется, что девушки что-то скрывают. А утром дом оказался пуст, и никаких следов Элины Никс, словно ее никогда не существовало в этом мире. Никаких намеков на то, как девушкам удалось выбраться из дома, и они исчезли. Только пара невзрачных платьев в шкафу и две чашки с остатками дешёвого чая говорили о том, что в этом доме недавно жили люди. А ещё показания соседей, которые в один голос утверждали. Вечером у девушек горел свет, и были слышны тихие голоса. Они ушли сами, сделал выводы Раймон, тщательно осмотрев две маленькие комнатёнки. Но как им удалось и зачем? «Может, совесть замучила за то, что подделала печать тьмы?» — подал голос Анро. «Или печать была настоящей, и ей как-то удалось от нее избавиться?» — задумчиво ответил Терон. «Все девушки хотят замуж за Дуала». «Это, видно, не все», — хмыкнул Терон, ощущая азарт и предвкушение. «Мы ее найдем и спросим. Объявить розыск». Отдал он распоряжение командиру патруля. «Кого искать? Обеих? Меня интересует только Ник Сеттери. Пообещайте награду за любые сведения о ее местонахождении».